Глава 22 вторая. логика Игнат Ромашин выключил консорт-линию связи с главным стратегом управления, потер кулаками глаза, собираясь принять душ и лечь спать, и в это время ему позвонил Гилберт Шомер. «Не разбудил?» «Еще нет», — ответил Игнат, внезапно настораживаясь. Шомер прежде никогда не искал сотрудников службы безопасности сам. Наоборот, приходилось искать его». «Что случилось? От наших парней вестей нет?» Ксинолог имел в виду отправившихся в другую ветвь Артема, Зариму и Селима фон Хорста. Игнат внимательно посмотрел на коричневое от загара лицо Гилберта, но перед ним явно стоял нормальный человек, а не ангелоид, каким когда-то был Шомер недолгое время. «Пока нет. Это неправильно. Они не должны были сообщать нам о своих действиях. С ними ламка». «Боюсь, гиперптеристский боевой робот не справится». «Говори конкретнее», — не выдержал Игнат. «Что тебе известно?» «Я поработал с той базой данных по дьяволу, которой меня снабдили наши визави из другой ветви. Дьявол — не гуман, а все негуманы используют сигмологику или, в переводе на дилетантский язык, контралогику Без терминологии». «А без терминологии все просто. Ветвь, где живет дьявол, засыхает». «То есть, если наши метавселенные расширяются, а ветвь, где живет твой параллельный сын Кузьма, и вовсе расширяется с ускорением, то ветвь дьявола сжимается». «Ну и что? Она тоже сжимается с ускорением, понимаешь? Дьявол хочет жить долго, а законы его метавселенной не разрешают ему жить долго. Что в таком случае он станет делать?» Игнат помолчал. «Искать выход?» «Правильно», — обрадовался Шоммер, — «он начнет искать выход, но не фигурально, а физически, в другую метавселенную, ту, которая расширяется, и он нашел такой континуум, дальше начинает работать его сигмалогика. он начинает уничтожать конкурентов, соображаешь, комиссар, дьявол не хочет переселяться в другой дом, уже заселенный иными разумниками, ему нужен пустой дом». Отсюда его стремление уничтожить всех, кто живет в месте переселения. Кстати, не факт, что он на этом успокоится. Завоевав ветвь наших соседей, он наверняка обратит внимание на соседние ветви, на нашу в том числе. А что это будет означать? Что нам следует ждать огнетушитель?» что нам надо задавить агрессию в зародыше. Мы правильно сделали, отправив наших ребят в мир дьявола, но им одним с ним не справиться, ибо дьявол — это разумная система. Мы сами только-только управились со своими бедами. Разве это снимает с нас ответственность за судьбы Вселенной? Как бы выспренно это ни звучало, не знали бы о древе времен, о положении дел, жили бы спокойно, но ведь мы знаем... Игнат еще раз пристально посмотрел на обманчиво-меланхоличное лицо ученого, никогда прежде не затрагивавшего темы ответственности людей, обладающих знанием и властью. Однако ничего ангелоидного в облике Шомера не было. Он говорил, что думал. «Почему им не поможет наблюдатель?» «Потому что он пока не родился. Наблюдатель еще только будет». Все его выходы в ветвь с помощью хронозеркал попытки виртуального предупреждения о том, что может случиться. Человечество в этой ветви еще не система. Мы тоже еще не система. Мы знаем больше, но главное, что если мы объединимся с человеческой расой в других ветвях, мы как раз и образуем мощную разумную систему, с которой не справится ни один дьявол. Игнат заложил руки за спину, прошелся по комнате, размышляя над словами ученого, тряхнул головой. «Хорошо, я тебя понял. Объединение решит многие проблемы. Но мы пока еще не объединились, а дьявол ждать не будет. Что ты предлагаешь конкретно?» Шомер ухмыльнулся, развел руками. «Извини, дорогой комиссар, я всего лишь ксенолог, специалист по логике негуман. Вы безопасники, вам и карты в руки». «Игнат-2, уходя, дал вам линию связи. Можно с ним связаться?» Ромашин озабоченно поскреб пальцем подбородок. «С ним беседовал Калаев. Должна быть какая-то связь. В крайнем случае мы можем связаться с их ветвью через трансгресс. Вот и связывайтесь». «Проблема дьявола не терпит отлагательства. Либо мы найдем способ остановить его агрессивные устремления, либо в скором времени нам придется решать проблему защиты от огнетушителей. А мы еще не ангелоиды». Игнат вздернул голову, встретил ухмылку Шомера. «Ты...» — «Нет», — качнул главу ученый. «Я был проекцией ангелоида очень короткое время. Остался лишь его след в уме, в душе». «Просто я понял, что в любой ситуации надо оставаться человеком. Вспомни Селима, сколько пришлось пережить полковнику, сражаясь с негодяями разных уровней, кем он только не был, в том числе Человека-червем и Человеком-олюскором, но остался при этом Человеком. Это путь!» Игнат прошелся вокруг Виома, сосредоточенный на своих размышлениях. Шомер следил за ним, склонив голову к плечу. «Наконец...» Ромашин принял решение. «Дай мне свои расчеты. Уже послал. Я свяжусь с Калаевым, надо все обсудить. Ты знаешь, как меня найти». Вем связи погас. В спальню вошла Денис в мягком халатике. Несмотря на возраст, она была еще восхитительно красива и женственна. «С кем ты разговаривал?» Игнат не ответил, разглядывая жену по-новому, со странной нежностью и сожалением. Она подняла брови, не понимая его реакции, подошла ближе, нахмурилась. «Плохие известия? От Артема?» Он сказал, «Все решает система. Любая система должна иметь базу. В нашей ветви такая база есть. Женщина». «Ты о чем?» Игнат улыбнулся, пряча в глазах грусть, мягко привлек жену к себе. «Мы победим, потому что любим. Дьяволы не знают». Что такое любовь?